На фоне костра он увидел тёмный силуэт человека, который нагнулся и поднял сук. Он увидел, что прямо на него бежит макоки, тоже сжимая в руке толстую палку, и съёжился в комок, стараясь стать как можно незаметней. Его охватил ужас, потому что он понял истинное положение вещей. Это были люди, начало на ратут не было, а они охотились на него с палками. Миги хорошо понял, зачем эти палки. Только чудом его кости остались целы. Он лежал затая в дыхание, пока люди шарили вокруг. Индейс даже сунул свою палку в густые ветки ели, среди которых он прятался. Белый всё время повторял, что своими глазами видел, как зверь упал, и один раз остановился так близко от убежавшего Мики, что нож с чем-то почти коснулся его сапога. Затем Белый вернулся к костру, И подбросил мне в огонь сухих берёзовых поленьев, чтобы пламя костра осветило всё вокруг. Сердце Мики перестало биться, но они начали искать в стороне от его ёлки, а потом вернулись к костру. Мики пролежал так больше часа. Костёр почти угас. Старый индейц завернулся в одеяло и лёг возле тлеющих углей, а Белый ушёл в палатку. И только тогда Мики решился выпал из спасительных вет.